Глава сорок пятая. Других вариантов не было. Тимофей Зверев пришел в себя. Было очень тихо. Он слышал лишь приглушенное биение крови в висках. Другие звуки пришли позже. Голоса, шаги, скрип дверей. Зверев открыл глаза. На борту ощущался странный привкус, отдававший медью. Через большие разбитые окна он видел, как над крышами клыковыми медленно поднимается солнце. Солнце. Его здесь не видели уже почти 2 месяца. Покровы дымки бесследно исчезли, и Тимофей был от этого очень рад. Сначала парень не понял, где находится, но затем до него дошло, что он лежит на полу в кафе одноглазый валет. Как же изменилось это место со времени его последнего посещения. Стены и потолок покрывали пятна сажи и копоти. Все окна в здании были выбиты, некоторые закрыты пластиковой плёнкой или стами фанеры, прибитыми в крививкось. Почти вся мебель отсутствовала, но зато прямо на полу было устроено несколько импровизированных лежанок, на которых лежали многочисленные раненные. И тут Тимофей всё вспомнил. И ужаснулся. Почему он жив? Зерев медленно сел, огляделся по сторонам. Всё его тело задеревенело, и он с трудом разогнул спину. Тимофей насчитал в зале вокруг себя около 30 пострадавших. Возле некоторых сидели родные, над ранеными хлопотали медсёстры из Клыкوفской больницы, которым помогали Галина и Тарас Стахеев. Увидев, что Тимофей очнулся, одноглазый великан весело подмигнул ему здоровым глазом. Окремался наш герой, воскликнул он. Галина, принеси к ему воды. Все присутствующие, кто был в состоянии, торопливо обернулись к Тимофею. Кто-то захлопнул в ладоши, и другие к нему присоединились. Тимофей слушал аплодисменты и ничего не понимал. Галина протянула ему бутылку с минералкой, и только тогда он почувствовал, как сильно его мучила жажда. Тут оказалось, что неподалёку, свернувшись калачиком, дремала Лиза Зверева. Услышав шум, девушка сразу проснулась и крепко обняла Тимофея. Когда аплодисменты стихли, Тарас подошел к Тимофею и потрепал его по плечу. «Жив!» — всхлепнула Лиза. По ее щекам потекли слезы. «Как ты себя чувствуешь?» «Вполне сносно», — осторожно ответил Тимофей, отставив в сторону пустую бутылку. «И это очень странно, особенно если учесть, что я проткнул себе сердце». «К счастью, не успел», — сказал Тарас Стахиев. «Ты отрубился раньше». На этого было вполне достаточно, чтобы прикончить огненного дракона. Как только ты упал, его тело начало распыляться, превращаться в туман, словно его ничто больше не удерживало в этой форме. Ты пожертвовал собой ради тысяч других жизней Тимофей изверев, и поэтому для нашего города ты навсегда станешься героем. "Но почему я всё ещё жив?" с недоумением спросил Тимофей. Тебя спасла девушка из департамента безопасности, объяснила Лиза, снова вскрипнув. Кажется, её зовут Татьяна, знакомая Никиты Легастаева. Она сейчас здесь, из умилца зверев, помогает тяжело раненным. Кённул Тарас, машины департамента всё это время стояли у самой кромки защитного купола, и когда они сейчас сразу уехали в город, но дороги были взломаны, поэтому им пришлось оставить автомобили и идти в Клыково пешком. Татьяна появилась очень вовремя, как раз когда ты, я думала, боялась, что ты никогда больше так не делай, крикнула вдруг, изы ему чуть ли не в ухо. Тимофей аж подскочил. О чём ты думал вообще? добавила она, затем силой врезала ему по спине. Тимофей громко ойкнул. Я просто хотел покончить со всем этим. Но это можно было сделать только таким образом. Иначе он убил бы всех вас. — Всех, кто мне дорог. — Ценой собственной жизни других вариантов просто не было, ты сама знаешь. Только не бей меня больше, знаешь, как больно. — Верно, — уже гораздо спокойнее вздохнула Лиза. — Конечно, ты прав, я все понимаю, но это ужасно. Ты хоть представляешь, что со мной было бы, если бы ты и в самом деле умер, дурья твоя башка? И она снова крепко обняла его за шею. Тарас Стахеев широко улыбнулся и отошел к другим пострадавшим. — Так значит... «Нам все удалось?» — тихо спросил у Лизы Тимофей. «Раз багровый туман над городом исчез, удалось!» — прошептала девушка. «Но никогда больше не смей так делать!» «Как пугать меня?» — Тимофей крепко обнял ее в ответ, понимая, что никакие слова сейчас не выразят истины и чувства, которые переполняли его. Облегчение, покой, радость долгожданной победы над орденом огненного дракона... Не всех удалось спасти. Слишком много людей погибло этой ночью, тихо сказала Лиза. Но всё же мы победили. Кто-то из наших знакомых, осторожно спросил Тимофей, нам ещё объявят полный список. Несколько оборотней из парды и клана волков пало, защищая город. Много горожан, простых людей, из тех, кто даже не относился к первородным, кое-кто из преподавателей академии и учеников пандемониума. Кто именно, всех я не знаю. Маша Конева и еще несколько ребят. «Боже!» — простонал Тимофей. «Я Димка, Карина, Женис, Луиза, я Альф, Вернер!» Все живы и уже несколько раз заглядывали сюда, пока ты был в отключке. Видок у них еще тот. Тимофей медленно поднялся на ноги. «Странно, но у него ничего не болело». Они с слезами вышли из кафе на улицу. Центральная площадь города, всегда такая чистая и ухоженная, представляла собой ужасное зрелище, настоящее поле брани. Фонари были погнуты, декоративные скульптуры разбиты, а повсюду, куда ни гляньте, мнели пятна засохшей крови, лежали перевёрнутые и обгоревшие автомобили, блестело холодное оружие, слегка припорошенное снегом. Во всех близлежащих в зданиях были выбиты окна. Сразу в нескольких местах над крышами клыкаво поднимались столбы чёрного дыма. Там горели дома. Здание городской мэрии, безвенчающей его часовой башни, выглядело очень непривычно. На солнце сияло так ярко, а небо над городом было таким синим, что все понимали, кошмар, тянувшийся столько времени, наконец закончился. В среди городской площади высился большой раскидистый дуб, появившийся здесь прошлой ночью. Чудесное дерево, покрытое изумрудно-зелёной листвой, не пропало и поражало своими размерами. Настоящий сказочный дуб из легендарного Лукоморья, новая достопримечательность города и символ победы света над силами тьмы. Тимофей увидел Димку Трофимова. Они с Кариной и Кикмариной шли по направлению к кафе. Димка слегка прихрамывал на правую ногу, и на его левой щеке светил огромный фиолетовый синяк. Похожий финдел красовался и на щеке Карины, но эти двое счастливо улыбались, держась за руки. Заметив Тимофея и Лизу, они радостно бросились к друзьям.